Денис Евгеньевич Бурмистров. Черный выход. Новосибирская область. окраина города Искитим. 21 мая 2000 года. Фомин в последний момент успел задержать шаг, балансируя на одной ноге. Прямо подрифлённой подошвой ботинка, еле видной среди густой травы, холодно мерцала ловушка. От ее изломанной поверхности с повисшими капельками росы разбегались в разные стороны тонкие белые нити, влее среди изогнутых стеблей. А! Умираю, вновь закричал друг. Сейчас и сейчас, вздражённо прошептал Игорь, лихорадочно выискивая взглядом безопасный маршрут. Недовольно поморщился, задержал дыхание и потянул ногу назад, намереваясь отступить. Изтерпанный строительный ботинок показался свинцовым. А! -а раздалось ещё раз из кустов. Игорь наконец сделал шаг назад, хлопнул себя по карману. Пусто. Весь запас гаек и на преодоление канавы. Блин. «Придется теперь идти на ощупь. А идти надо. Фомин вытер выступивший на лбу под рукавом олимпийки и закусил губу. Так, ловушка, судя по всему, перекрыла всю площадку. Можно попробовать обойти ее ближе кющему куску гнилого шифера, но неизвестно, что там под ним. Или вернуться назад и попробовать идти вдоль канавы? Но там и так все гайки сгинули, явно гиблое место. Умираю, скорее. Попавший в беду Семён Старцев закашлялся. Кусты, в которых он лежал, затряслись, в стороны разлетелись спиты света к листия. Игорь махнул рукой на опасение и рванул куску шифера. «Все!» – Раздался голос с неба. Тебя плеша схарчила!» Чего? Не разысх из кустов приподнявший голову Семён. Я говорю, Игоря на плеша схарчила!» – повторил громче сидящий на дереве Гоша Чесноков, довольно улыбаясь. Так что тебе тоже капец. Не плеша, а плеш. бурчал под нос Фомин, поправляя одноклассника. "И где тут она?" Подросток повернулся вокруг своей оси, стараясь разглядеть замаскированную ловушку. "Да вон же", довольно засмеялся вехрастый Гоша, раскачиваясь на ветке и тыкая вниз пальцем. «Мне отсюда все видно", и специально в канавку положил. Фомин присел на корточки и раздвинул траву, и сразу же заметил размером с носовой платок сулфановое полотно, натянутое на рамку из проволоки. Рамка была погнутой, На видавшем виды чёрноплотном сафани ясты на виднелся грязный отпечаток каблука. Значит, действительно наступил. Я точно умер. С недоверием спросил в стороне старцев: "С грустом выбираясь из кустов. Может, Игоряна только зашибла, а его смог спасти?" Схарчивая Горяна, непреклонно отверк Гоша, мотнув чубом. "А тебя вообще шатун уволок?" И ничего не уволок. У меня с собой кусочек сахара есть." Сахар-тумруна, олух. ох. А Мешочек жгучего перца. Так это же не плеж. Мишился в дружескую перепалку Фомин, поднимая найденную конструкцию над головой. Плежи белая с нитками, её вон там видел. А ну-ка, Чесноков соскользнул по скрипнувшей ветке, повис на руках, заболтал ногами в полуметре над землей, легко спрыгнул вниз, приземлившись рядом с Игорем. Он был самым маленьким ощуппом среди всей троицы, но компенсировал свою субтильность прямо-таки обезьяньей ловкостью. Да, действительно. Хмыкнул Гоша, разглядывая протянутую ловушку. Значит, я перепутал. Только это ничего не меняет. Раз не Пресневплишу, значит, студень наступил. Все одно, кирдык. Чесноков скорчил гримасу, высунул язык и полоснул себе пальцем по шее. К ребятам подошел Семён Старцев, рослый и крепкий, на ходу трехиво выцепивший армейскую горку от мелких веточек и травы. Её Семёну привез пару лет назад брат из какой-то далекой страны, где вроде бы шла какая-то война. С тех пор старцев почти не вылезал из этой темно-зеленой униформы, на зависть всем ребятам со двора. Ты небось, вообще проходами между ловушками не оставил. Фамин Милькин взглянул на подошедшего друга и снова обратился к Гоша. Так нечестно. Ты думаешь, что я жила?» Изобразил искреннее возмущение чесноков. Не веришь? Сам на дерево слазай, посмотри сверху. Да верю, верю, добродушно отмахнулся Игорь, бросая рамку с целлофаном на траву. Только покажи тропинку. Уж больно интересно, где она. Гоша хитро улыбнулся, скакнул в сторону чуть избивпосторонневшегося старцева, закружился на месте, вглядываясь в траву. Игорь Семён молча наблюдали за ним. Вот. Чесноков, наконец остановился возле края канавы, в которую топился свои гайки Фомин. Сделал три широких шага в сторону колючей кучи сложных сухих сучьев и пошел зигзагом, петляя между торчащими венчиками репейника. «Нифига себе, присвистнул Фамин, а старцев беззлобно засмеялся. Это называется тропинка, как бы мы её нашли. Да вы вообще в другом месте ходили, невозмутимо ответил Чесноков. Да еще разделились, как дураки последние. Так было больше шансов добраться до артефакта, уверенно сказал Старцев. Да нифига, не больше, Сознанием иззнанием дела парировал Гоша. А вот и больше. Не, да ладно вам спорить, вмешался Фомин. «Все равно оба вляпались. Да как у ловушки прячет, любой вляпался бы. Затихая, проговорил Семён: "А вот Наспер, как обычно, Гоша успокаиваться не хотел. Давайте вы поле поменяете, Любой сложности и тропку сделаете, а я пройду, любую". Друзья переглянулись. Игорь ответил за обоих: "Да ну его, надоело уже в сталкеров играть. Давайте лучше в Джедаев". "Давайте". Переключился на другую тему чесноков. "Чур я убиван. Так он же старый", удивился старцев. "Его убили". Мы про новую часть балда», — безлобно рассмеялся Фомин. которая вот недавно вышла. Там он молодой еще и живой. О, дайте позырить, встрепенулся Семён. Фильмы про космос он обожал. У меня на сиди есть. Ину Игорь, дам посмотреть. Только ненадолго». «Пойдемте». призывно махнул рукой чесноков. Я знаю, где орешник хороший, тут недалеко. Световые мечи сделаем. Игорь заколебался, прикидывая, который сейчас час. Мы не так забрались далеко от дома. Для Игоря сталкеров лучше всего подходила пустынная и страшная полоса отчуждения вокруг зоны посещения. Это немного не мало, 20 минут на автобусе от Искетима. Они ещё к заброшенному элеватору пешком шли примерно столько же. Хотя оно того стоило. Блин, домой по темноте придется ехать. сомнением протянул Фомин. Может, во дворе поиграем? Можно и во дворе. Не стал спорить Гоша. Давайте только до Орешника дойдем и сразу на автобус, а пока ехать будем, мечи вырежем. С этим все согласились. Зная родители куда понесло их отпрысков, то не избежать мальчишкам хорошей порки по приходе домой. Но покуда действовало правило: не пойман не ни вор, ничто не мешало нарушать все мыслимые запреты. Впрочем, если у кого-то факт наличия до какого загадочного объекта под самым боком вызывал суеверный трепет, Тут для обычных изкитимских пацанов слово сталкер, артефакт, кривокоцентрат сплёнок составляли привычную реальность, бесспорно любопытную, но вряд ли более значимую, чем очередная серия покемонов по телевизору. Главное солдатам не попасться, заметил Сёмка, шибающий тонким прутиком головки с разросшихся полевых цветов. А то опять тикать придётся. Утикаем, отмахнулся чесноков. Сём, ты математику сделал? Да и списать, а? Стерцев улыбнулся и покачал головой. Опять двадцать пять. Ты сам попробуй, там же легко. Да, Гарик. Да. Совров фамину улыбнувшись. Все знали, что Семён в науках голова, но никак не может понять от чего другим знания даются со скрипом. Однако домашнее задание Игорь действительно сделал сам, хотя и пришлось попыхтеть. Ну видишь? Семён показал на Игоря. Это легко. «Не дашь писать? Насупился Гоша, став похожим на нахохлившегося воробья. «Да дам, конечно, сдался старцев, но пообещай, что потом придёшь, мы с тобой все разберем. Лады? Лады. Нехотя прогнусая у чесноков. Свернули в подлесок. здесь деревья росли немного странно, ветками в сторону зоны. На них никогда не было пышной зелени. По весне из почек стыдливо вылезали куцые огрызки бледно-салатового цвета, да так и торчали рахитами до самой осени. Дальше за деревьями начинался заросший копьевой овраг. по его дну тек мелкий ручей, холодный и маслянистый. Вроде как из самой зоны водица приходила, и пахло от нее плесенью и ржавчиной. Собственно, от этого оврага до периметра забора, отделяющего нормальный мир от земли, испаганной пришельцами, было рукой подать. Мальчишки даже несколько раз пытались добраться до него, но их каждый раз перехватывали краснопогонники, охраняющие периметр зоны солдаты внутренних войск. Елю удалось ноги унести. Далеко еще?» – спросил Амин не очень желающий лезть через крапиву, уже пришли. Семён по колено вошел в высокую траву и указал подбородком на темный тёмный кустарешник, спрятавшийся в тени огромного клёна. И зарычал, отпрыгивая назад, словно перепуганная кошка. Что-то грязное, тяжелое заживелилось в траве на самом краю оврага. Доступнивших друзей донесся хриплый стон, глухой и зловещий. Потом еле слышный мужской голос прошелестел: "Помогите". Старцев нервно крутил в руках бесполезную веточку. Чесноков сгорбился, стараясь казаться меньше, а Фомин наоборот вытянулся, пытаясь заглянуть за зеленую стену травы. Мальчишки тут и дело бросали друг на друга испуганные взгляды, наполненные невысказанными, но всем понятными вопросами. "Помогите!" вновь раздался голос, вибрирующий и слабый. Первым, как всегда, сделал шаг Семён. Стой, страшным шепотом остановил его Игорь. И когда старцев обернулся, пояснил: "Я с тобой". Чесноков судорожно вздохнул и присоединился к друзьям. Держась вместе, школьники боком приблизились к незнакомцу. Человек лежал на самом краю оврага, наполовину выбравшись из него. От несчастного вниз тянулась полоса примятой травы, местами вырванной пучками, и упиралась размётанной заросли крапивы над ручейком. Синцой в воде с распуганной ряской покачивался наполовину утонувший рюкзак. Сталкер выдохнул чесноков. Мужчина приподнялся на локтях и слепо повернулся на голос. Он был сильно истощён и измучен. С него с трупьями сваливалась засохшая грязь. одежда превратилась в изодранный и прожжённый в некоторых местах ошметки. Лицо было черным от копоти и пыли, единственный глаз смотрел в пустоту. сквозь ребят". На месте второго глаза набухла большая багровая шишка. Когда-то ярко-рыжие волосы торчали ржавыми колтунами, прикушенным ртом с тонкими бледными губами, сталкер прошипел. "За мной идут. Помогите". "Чем?" Измилевший Гоша присел на корточки рядом со сталкером и с жалостью разглядывал его. "Руку", внезапно потребовал незнакомец падая на бок и протягивая в сторону мальчишек скрюченные пальцы. "Дай руку". Чесноков вопросительно поднял глаза на друзей. Фамин решительно мотнул головой. Не смей, полушопотом сказал старцев, если он заразный. Руку. Голос Стоуки разделся просящим, он буквально умолял. Гоша в своей обычной манере упрямо отряхнул чёлкой и под общий выдох товарищей, подал незнакомцу свою худую ладонь. Черные, заскорузлые пальцы сталки разжались, словно зубы капкана. Мужчина дернул мальчика на себя, отчего Чистаков чуть не упал. И прежде чем подскочившие фамины старцев оттащили друга назад, пихнул ему что-то за пазуху. "Сбереги". Мужчина мученически свел брови, глядя сквозь ребят. "Я потом найду тебя. отплачу". Со стороны леса донесся азартный лай хрустветак. "Тас, Зевс Игорь, солдаты". «Но как же?" Гоша беспомощно указал на лежащего сталкера. "Бежим". Схватил его за руку старцев. "Поймают, меня батя убьет!» И мальчишки сорвались с места, бросились в сторону города сверкая пятками. По пятам, казалось, несся визг почуюших нарушителей служебных собак, летели окрики военных. Но ветер свистел в ушах, ноги сами выбирали выбирались лишь одним друзьям за и дорожки, и земля стремглав проносилась под ступнями. И когда в конец запыхавшиеся друзья остановились, они уже были возле свалки, за которой высили жилые дома из айскитима. Вроде оторвались, отхвыркиваясь сказал Гоша. Конечно, оторвались. Засмеялся Семён сквозь духи. Никогда так быстро не бегал. Фомин со стоном повалился на траву, вытянул гудящие ноги. Закрыл глаза и некоторое время лежал, слушая частый стук собственного сердца. Так что он тебе дал? спросил Семён Чеснокова. Не посеял. Нет, конечно, возмутился Гоша. Вот, посмотри. Что ты за шелестело, и старцев тихо присвистнул. Ого. Игорь не смог больше лежать безучастно. Его распирало любопытство. Он открыл глаза и вскочил. А мне, мне покажите. Он увидел Чеснокова с ссутив от удивления лицом. задаченного старцева, что случилось крайне редко. Торопливо подошел к одноклассникам. "Ну, нетерпеливо произнес он. Только никому не говори, хорошо?" попросил Гоша и протянул ему раскрытые ладони, на которых что-то лежало. Брови Фамина сами собой поползли вверх. Это будет нашим секретом, добавил старцев.